Глава 11. Катюша пересчитала оставшиеся деньги, вздрогнула, убедила себя, что показалось, потом пересчитала снова. Не показалось. 1250 рублей. А до ближайшей зарплаты еще почти две недели. Так, мама пока вопрос о вкладе в общий бюджет не поднимает, Ждет до первой грандиозной зарплаты на новом месте. Катюша потом подумает, как сообщить маме причитающуюся грандиозную сумму. Сейчас есть проблемы и погорячее. Деньги на проезд тоже в этих остатках. Очевидно, больше Катюш на троллейбусах не ездит. Туда и пешочком можно, самое то после пробежки. А обратно, ну вот подвез же ее Игорь Валентинович уже дважды. Может, надо почаще с ним в одну дверь из офиса выходить. Катюша старалась не зацикливаться на обиде, что Славка ей даже о машине не сообщил. Какое уж там подвозить? Тем паче, когда в него Лера из бухгалтерии вцепилась. Супермаркет пугал ценниками, как комната страха. Миновать стелажи с булками конфетами, Катюше удалось только зажмурившись: "Куда прёшь?" "Кому-то не понравилось покупательница с закрытыми глазами". Катюша глаза открыла, наезд проигнорировала и с видом победоносного БТР попёрла на взятие огурцов. Выхватила у какой-то милой старушенцы последний из нижнего лотка чуток пожухлый, откровенно желтоватый, зато очень дешёвый, и осмотрелась в поисках другой вероятной наживы. "Старушечка, может, и подороже взять? Пенсии в стране приличные". А Катюше ещё бы до её возраста как-то дотянуть. Другая нажива до кассы не добралась. Зато Катя с удовольствием выписала некоторые цены. Бюджетный анюткин список она пока не тянула. Масочки для рожицы и волос можно сварганить и в домашних условиях, вчера вечером вещала подруга. Огурцы, мёд, клубника всё только на пользу. Результат лучше любого брендового крема. Катя с подчёркнутым злорадством переписала цены на мёд. Клубнику Заодно и сметанку недобрым словом помянула. Это досье и послужит оньутке ответом, почему в бой идут одни огурцы, в смысле на создание красоты. Натомню успокоилась и также прилежно выписала цены на мясо. Пусть многонакачанный Сашек увидит, почем нынче его хваленые белки. И с чувством выполненного долга направилась к очереди к кассе. но была подло подсечена сзади умелой крюкой. Милая старушка наклонилась над павшей, выхватила огурец и припечатала к полу окончательно. Но и молодёжь нынче пошла, но ничего, ничего, и не таких тараканов давили. И победоносно выложила отвоеванный в честном бою овощ овощностойку. Вообще-то Катюша могла объяснить любому человеку что угодно. Мол, это не молодёжь пошла, это нужда довела. Но эта конкретная ниндзя ей была не по зубам. Катя решила промолчать, чтобы не прохватить добавки. Смирившись с поражением, Катюша поплелась обратно, огурец выбрала уже из дорогой категории. Но утешилась тем, что он больше и выглядит как-то жизненее, значит, хватит на много масок, а их эффективность превзойдет самые смелые анютки ожидания. На выходе убедилась, что вражеской бабуле след уже простыл, а только потом вспомнила, зачем вообще сюда в обеденный перерыв приходила. Хлебцы же, диетические и до восторга дешевые. как пенопласт со вкусом счастья и здоровья. До офиса шла неспешно, погрызая хлебцы и слушая аудиокнигу. в который очень приятный мужской голос, правдоподобно вещал, как легко бросить курить. Именно легко, он повторил неоднократно. Были периоды, когда Катюша с ним не могла согласиться, но со временем прониклась. Вот бы этот же мужчина объяснил ей, что встать в 6 легко, бежать с утреца в холодное утро запросто, бросить есть нет ничего проще. Тогда бы Катюша зажилось куда веселее с такими-то убедительными объясняльщиками. Следующая рекомендованная Ольгой книга была по тайм-менеджменту, но Катюша до неё добираться не собиралась. Она твёрдо вознамерилась слушать только эту по кругу. На работу она вернулась уже в отличном настроении. Шеф оказался там и даже снова куда-то собрался. Они в дверном проёме и столкнулись. Я на обед ходила, Игорь Валентинович, уезжаете? Да, еженедельная проверка. Если будут спрашивать, скажите, что буду после 4. Конечно, не волнуйтесь. Екатерина Я не то, чтобы очень спешил, но перестаньте в меня тыкать. Что это? Катюша вспомнила об огурце в тонком целлофановом пакетике и довольно похвасталась. Это Анютка посоветовала. Разрекламировала так, что и я теперь хочу попробовать. Не обращайте внимания, просто продолжаю прокачку. Игорь, в открывшийся проход не поспешил, а крайне заинтересованно уставился на огурец, как будто оценивал его форму, потом задумчиво выдал: "Понимаю, ценю за искренность и не осуждаю". Но похоже вам давно пора замуж. «До чего же, понимающий человек. Катюша благодарно ответила уже ему в спину. Так всё к тому и идёт. Я твёрдо нацелилась до корпоратива стать совсем другим человеком. Спасибо за поддержку, вы лучший босс. После обеда она успела подбить все дела, а потом и заняться было нечем. Вот здесь-то и случилось главное событие дня. В приёмную заглянул Славка. Ещё не вернулся? Он кивнул на закрытую дверь. Скажи, чтоб юридически потом заглянул. Там рыбу только накидали. Но лучше пусть посмотрит. Катюше было безразлично, какую рыбу шефу придётся проверять. Она была счастлива поболтать о чём угодно. Слав, а ты машину купил? Да нет же. Тот глянул на часы и шагнул к ней ближе. Босс одолжил. Чтобы я вроде как имидж фирмы не портил. Так и не понял, что я ему там порчу, но мне понравилось. Катюша постаралась напомнить себе, что всем парням нравятся тачки. А Лера из бухгалтерии не всем. Ответила, чтобы поддержать. Всё же он очень душевный человек, правда? Да, обычный. Славка бесчувственно пожал плечами и до сих пор так не чудил. О, а ты про корпоратив знаешь? 10 числа, в честь дня открытия первой клиники. Знаю, с удовольствием ответила Катя. Как всё-таки здорово Игорь Валентинович прикрыл помощь ей в открытия клиники. Странно, что Славка всех достоинств их начальника не видит. Сейчас же её интересовало другое. Ты ведь там будешь? Само собой. Ух, Катюш, повеселимся. Я думал, вдруг не знаешь, а такие вещи девушкам лучше заранее предвидеть. Платья, туфельки там. Я об с ума сошел. Только обещай один танец с бывшим одноклассником. И подмигнув, исчез в коридоре. Катюша мысленно пообещала ему далеко не только танец, но быстро сориентировалась и начала обзванивать подруг на предмет платьев и туфелек. Понятное дело, что впереди несколько недель, но ведь Славка прав. Такие вещи надо предвидеть заранее, а не начинать о них задумываться за два часа до выхода. Игорю все больше нравилась эта скромная и закомплексованная оторва. В она оборачивалась изредка и только по делу, и в такие моменты становилось просто восхитительно смешно. Например, вечером в пятницу она нагло вопросила: "Игорь Валентинович, а вы случайно снова кататься не хотите? Вот бы было здорово, если бы и я с вами прокатилась до своего района". Да без проблем. Он пожал плечами. Всё равно других развлечений не планировалось. И Девица, обрадованная согласием, зачирикала: "Не заткнуть". О бесконечной своей благодарности и о том, как у неё ноги после утренней тренировки болят. Если бы не это, то она ни за что бы не осмелилась. А Сашик сегодня вошёл в какой-то чудовищный транс и заставлял её приседать и приседать, пока она имя своё забывать не начала. Кое-как вспомнила и имя и что больше не платит ему за индивидуальные тренировки. Дескать, отвали по-хорошему, русским языком выражаясь, но Сашек заявил, что может потратить на нее время, особенно когда видит, что приседает она неправильно и недостаточно низко. Да и вообще не приседает, вид создает. А если Катюше что-то не нравится, то пусть Ольге об этом пожалуется. Нет? Тогда приседай дальше и не рыпайся. Все это она красочно расписывала в течение всей дороги до дома и сама же смехом заливалась. То ли над собой, то ли над безуспешными потугами друзей вылепить из неё олимпийскую чемпионку. Игорь тоже смеялся, вот даже совсем без притворства, а сам думал о том, что очень скоро воскресенье с его великолепным Нептуном. Он предвкушал новое удовольствие с явным смущением Екатерины. В бассейн он явился на пару минут позже оговорённого с Ольгой времени. Всё казалось, что если они столкнутся в холле, то Катя убежит оттуда как ошпаренная, а если в воде, то уже никуда не денется. В крайнем случае Ольга сможет её профессионально изловить и задержать. И когда он уже направился к известной Троице, Екатерина заметила его первой. Уставилась, зажмурилась, головой потрясла и снова уставилась. Опять? Выругалась она на весь бассейн, звонко отзывающийся водяным эхом. Игорь подошёл и вскинул руки. Завязывайте уже на меня орать. Меня ваши подруги пригласили. Пригласили, пригласили, подтвердила добродушная Светлана и подмигнула так, словно не приглашали. Но Ольга была более категорична. Конечно, пригласили. Раз уж Игорь всё равно оказался втянут, так почему бы не втягивать его глубже? Катя едва заметно покраснела. Да не ору я. И вообще, очень даже рада. Она закончила фразу тише и с раздражением, что весь мир за моё здоровье взялся, как будто всем больше делать нечего. Здравствуйте, Игорь Валентинович. Снова бодро. Простите за первую реакцию. Просто это так неловко встречаться с вами, будучи полуголой. Игорь со всей ответственностью осмотрел ее от лица до ступней и обратно, и вынес вердикт. Это вы выполугое? Екатерина, я такие купальники только на фотографиях двадцатых годов прошлого века видел. Правда, на мужчинах полос на ткани не хватает. Не было полосатых. Катя скривилась. Издеваетесь, да? Как будто без вас было мало народу, чтобы надо мной издеваться. Что вы? Я просто не спец в комплиментах. Смейтесь, смейтесь, отмахнулась она, уходя к лесенке. Без меня только. А я плавать пойду. Ольга ей вслед тяжело вздохнула. Скорее топиться. Пойду я тоже, как бы чего не вышло. Ну и все остальные пошли, как бы чего не вышло. Оказалось, что Екатерина только в прошлое воскресенье плавать научилась, но отважно барахталась в воде и с каждой минутой улучшала свои результаты, и даже через полчаса не выдохлась. Зато хаотичные движения её конечностей всё заметнее приобретали смысл. Да отпустите вы её уже, Игорь, смеялась Ольга. Сама плывёт. Игорь не убрал руку, который поддерживал водоплавающие под живот. Не могу, простите. Уж очень ценный секретарь из неё вышел. Жаль будет потерять такую ценность в толще воды. Прекратите меня обсуждать. Захлёбывалось что-то снизу. Я всё слышу. А вы плывите, плывите. Подбодрил Игорь, уже уставший за этот день хохотать. Знал бы, что плавать не умеете, ни за что бы не принял на работу. Секретарь обязан последовать за шефом, куда бы тот ни пошёл. Сквозь огонь и как сами понимаете, воду. Да это вы за мной следуете, куда бы ни пошла. Пришлось чуть притопить, чтобы не мешало рассуждать. Она смешно забулькала, но уже очень уверенно удержалась на поверхности. Екатерина, это вы от усталости нервничаете. Может, отдохнете?» Она со Светланой и большой радостью разместилась на берегу. А вот Игорь так просто не отделался. Да хохотался, называется. Пришлось сдаться Ольге и плыть с ней на перегонки всю дорожку. Игорь в какую то секунду даже думал поддаться. Но эта термоядерная женщина, почти безобидной наружности, двумя грибками вырвалась вперед и крикнула каким-то плещущимся детишкам: "Проигравший платит за кофе". Это было нечестно. Игре пришлось выложиться процентов на 200. Пот, наверное, лился ведрами. Хвала бассейну скрыл сей факт. И все же с большим трудом смог обогнать Ольгу на пол локтя. ударил по бортику и победоносно что-то прохрипел. на членораздельный восторг, дыхалки не хватило. Светлана с Катей прыгали с криками и поздравляли. Интересно, на кого ставили? Ольгу проигрыш не опечалил. Она чуть отдохнув заявила: "Вот это мне и нравится в мужчинах, Игорь". <свят> "Что именно? Жадность? Стремление к победе любой ценой. Вы же меня на старте за ногу поймали и назад рванули. Это было подло и великолепно, настоящий спортивный дух". Игорь её вывода оспаривать не осмелился, а то ещё на такой же сумасшедший заплыв случайно раскрутит. И, конечно, позволил Ольге заплатить в кафе под насмешки её подруг. Такой отдых запросто скоро и в привычку войдёт.